Глава двадцать вторая. Или пора действовать. Вернулась в кабинет я спустя минут пятнадцать. Алан сидел за столом и что-то быстро писал на одном из свитков. Рядом с ним лежала та самая папка с именами жуликоватых педагогов, а на ней небольшая бумажка, кажется, вырванная из тетради в клетку и списанная мелким убористым почерком. Таким собранным, серьезным, а главное, сосредоточенным на своем деле, Алана я еще ни разу не видела. Наверное, именно этим объяснилось мое желание тихонько стоять в дверях и любоваться им. «Алис, мне необходимо будет уехать», — не поднимая глаз, начал мэтр. «Сейчас мы составим договор, согласно которому я назначаю тебя своим заместителем». Эта должность сильно развяжет тебе руки в решении многих вопросов в Академии. Но самое первое, что нужно решить, преподаватели. У нас 20 очень одаренных детей. Им нужно нормальное образование, а не тот позор, которым тут занимались все время». «Что ты имеешь в виду?» Моментально настроившись на рабочий лад, подошла ближе к столу. «Ты не знаешь». Да и никто не знает, кроме директора забытой академии. Но при назначении на эту должность представитель совета сильнейших предупреждает, что образование должно быть поверхностным, достаточным для того, чтобы детей научить сдерживать свою силу, не более того. Сейчас, попросив пару студентов и из тех, кто еще застал старых профессоров, показать, чему именно их учили при создании заклинаний, я понял. Их не просто учили сдерживать свои силы, их учили, как неправильно расходовать энергию. Меня это не устраивает. Хочу, чтобы эти ребята получили достойное образование и смогли потом стать уважаемыми магами с хорошей работой. Под конец своей, не побоюсь этого слова речи, Алан уже рычал. Да и меня охватили схожие эмоции. Какого вирша «Дохлого, не иначе!» Тернер наконец-то оторвал взгляд от свитка и посмотрел на меня. «Алис, поверь, я сам не в восторге, и мне очень жаль потраченного времени, пока я...» «Да при чем тут ты? Какого дохлого вирша творят ваши сильнейшие?» «Очень хороший вопрос!» Тяжело вздохнув, Аллан откинулся на спинку кресла. Но прежде, чем мы попробуем это выяснить, нам нужно позаботиться о детях. Между строк легко угадывалась фраза «И о моей шее», но этого, конечно, мэтр вслух не сказал. А тем не менее высшее собрание уже должно было состояться, и что-то мне подсказывало, если решение было принято, то не в пользу Алана Каспера Тернера. «Так, ладно, говори, что придумал. В ближайшие полчаса я успела узнать разницу между директором Тернером, страдающим из-за нарушенных магпотоков и постоянных кошмаров, и вот этим новым, коварным и решительным мужчиной. Ты должна заставить их работать на наших условиях, с учетом того, что они длительное время...» Получали плату, не делая ничего, можешь требовать с них любые выгодные нам условия. Да как ты себе это представляешь? Ультиматум, шантаж, угрозы. Я в тебя верю. Ты даже духов заставила работать на пользу Академии. Эта фраза на какое-то время заставила меня замолчать. Вот чего-чего, но предложение нечестной игры от Алана я не ожидала. Но, должна признать, шестеренки уже завертелись в моей голове, генерируя одну идею за другой. Ладно, пожалуй, с этим я справлюсь. У меня есть тайное оружие для шантажа. Сработает? Алан спокойно смотрел на меня, будто не сомневаясь в моих способностях, а уточняя для уверенности. Я думаю, угроза встречи с присяжным печати... В их случае сработает лучше всего. Хм, что-то мне не нравится твоя идея. Точнее, то, что ты и сама с ними можешь встретиться. Другие идеи есть?» Алан крутил в руках перо, и по движению его пальцев было заметно, что моя идея заставила нервничать спокойного до этого мужчину. Понаблюдав какое-то время за этой каруселью, Я подняла взгляд и позволила себе улыбнуться. «А кто сказал, что я буду вызывать присяжных?» «У нас есть Лем». «А что может быть серьезнее необученного присяжного?» «Тем более, что ему даже не обязательно присутствовать при этом разговоре. Достаточно будет вскользь упомянуть его имя. Но уж эти профессора точно знают его историю получения магии». На лице Алана начала медленно расплываться очень довольная улыбка. Довольная и при этом коварная. «Умничка! Это точно сработает со старыми лжецами!» В таком же ключе прошло обсуждение найма новых преподавателей и других срочных к решению вопросов Академии. Где-то между делом я подписала новый договор, а Аллан свернул свиток, пообещав сегодняшне отнести его заверителям. За пару часов мы успели до конца разобрать остатки документов. Некоторые свитки были сложены в отдельную папку. Им необходимо было отправиться к мастерам, чтобы нам прислали оплату согласно договорам. Наконец-то финансирование Академии будет восстановлено, и нам не придется думать, как заработать несколько лишних ест. Вероятно, мы еще много успели бы сделать, но в какой-то момент наш разговор прервал писк сартула. Стоило повернуться к зверьку, как сразу бросилось в глаза, что рожки в виде короны на его голове увеличились и сейчас больше всего напоминали причудливый цветок. А сам зверек беспокойно плавал в водяном пузыре и верещал, что есть мочи. Кто-то из управления ответил на мой запрос. «Надеюсь, удастся узнать что-то новое». Алан быстро поднялся со своего места и, подойдя к сартулу, опустил руку в воду. Дальше произошло все по предыдущей схеме. Зверек вскарабкался на плечо мужчине и передней лапкой дотронулся до виска. Я с тревогой смотрела за смены эмоций на лице Тернера. Особенно меня обеспокоили сведенные к переносице брови. И то и дело сжимающийся кулак. Чувствую, хороших новостей можно не ждать. Когда сеанс связи был завершен, Сартул громко вереща нырнул с плеча в воду, сделав в воздухе сальто, а Алан, упершись рукой в стену, замер, смотря в окно. Вот только сомневаюсь, что он любовался видами. Тишина повисла в комнате. Воздух будто сгустился, как перед грозой. Даже дышать стало тяжелее. Казалось, один звук или неверное движение, и разразится гроза. Я даже покосилась на многострадальную чернильницу и мысленно попросила прощения у Академии, уверенная, что спокойно этот день не пройдет. Но Аллан меня удивил, глубоко вздохнув, он медленно. С шипением выпустил воздух сквозь зубы и заговорил. Собрание состоялось, меня признали виновным. Мне повезло, что сообщение в управлении перехватил мой старый знакомый. Браун рассказал, что в новостные листы попала далеко не вся правда. Точнее, правда туда совсем не попала. Голос Алана звучал глухо, а вся его фигура была напряженной. Что неудивительно, со свалившимися новостями. Ожившие разорили несколько деревень. По словам Брауна, опытным магам с ними очень тяжело справиться. Мертвая плоть не чувствует боли, не реагирует на ранения. Они как стадо, идущее к своей цели. Сильное, кровожадное стадо. Насколько я понял, речь идет о десятках, может быть, сотне тел. «Они убивают, Алис! Просто приходят и убивают!» Алан, подойдя к нему, положила руку на плечо. «Ты в этом не виноват!» «Что еще рассказал твой знакомый?» «Сказал, что все началось с Табурга». «Это та самая деревня?» «Да, та самая. Еще Браун сказал, что тела моих друзей так и не нашли». Судя по тому, как дрогнул голос Алана. Этот факт беспокоил его больше всего, даже больше приговора, вынесенного сильнейшими. Приговора! Осознание, что скрывается за словами «меня признали виновным», накрыло с головой, заставляя задыхаться. Почувствовав перемену в моем настроении, Алан развернулся и молча обнял, то ли делясь своими силами, То ли сам, ища поддержки. Алиса, тихий шепот в мою макушку. Как жаль, что мы не встретились раньше. Минуту. Он дал нам всего минуту, после чего расцепил руки и отвернулся к столу. Я в город к заверителям. Как вернусь, соберу вещи и уеду. Куда? В табург. «Кажется, это единственное место, где я смогу получить какие-то ответы. Как знать, может быть, мне удастся найти хоть что-то, подтверждающее твою веру в мою невиновность». Мужчина горько усмехнулся, но тут же стер улыбку с губ. «Попроси не собрать мне с собой еды на сутки. Дальше я разберусь». Алан, больше не глядя на меня, развернувшись, стремительно вышел из кабинета, а следом и из нашей гостиной. Мне же понадобилось долгих десять минут, чтобы взять себя в руки и вытереть слезы щек. Нет уж, хоронить его я не собираюсь. Будет необходимо, попрошу вмешаться Ашруса, любой ценол, Алан будет жить. Кстати, об Ашрусе. Алан! Алан! Вспомнив ночной разговор с молодым пройдохой, я кинулась по лестнице вниз. «Аллан, слах, тебя пожри!» На гладком полу Холла ноги начали скользить, и я обязательно бы упала, если бы меня не поймали Калиб Слемом. Лемом. «Мэтр ушел в город, Алис. Мы его встретили на дороге». Калиб, нахмурившись, смотрел на мое лицо. «Что-то случилось?» Видя двух встревоженных подростков, мысленно отвесила себе оплеуху и с усилием воли успокоилась. «Нет, забыла ему сказать одну вещь. Думала, успею, но...» «Ладно, это не так срочно, скажу, когда вернется». Выдавив из себя улыбку, поинтересовалась у парней. «А вы что делали в городе?» «Ходили в дамский салон, узнавали цены». Хотим все же подарить одно и вредение, королевский подарок. Хотели? Видя кислые лица моих самых любимых студентов, решила, что мои переживания не должны сказываться на них. Я помогу с оплатой, но от вас мне нужно будет огромное одолжение. Парни переглянулись и расплылись в одинаково хитрых улыбках. Все что угодно, пока ты. Готова платить за пару часов в салоне по человека. Вроде как за полный комплекс услуг, что бы это ни значило. Однако цены в вашем городке грабительские. Черт возьми, я буду не я, если оплата посещения салона со осьминогом не ляжет на плечи двух старых профессоров. Вот завтра и отправимся. Жизнерадостно порадовала ребят, мысленно прикидывая, что в течение дня должна успеть и детей выгулить, и педагогов запугать. Ах да, и нанять новых. Сколько человек идет? Ну так Клариса, Адара и ты. Вряд ли ты захочешь пропустить все веселье. Хорошо. Беря под руки будущих жертв моего произвола, повела их в сторону кухни. «Предупредите девочек и Родерика, что завтра мы идем веселиться в город. В академии объявляю выходной, чтобы остальные ребята тоже могли отдохнуть. Каждому выдадим поисте наличные расходы». «Ух ты!» – Кали остановился перед дверью кухни. «Лем, слышал, мы сможем зайти в таверну и М -м поесть там, да?» «Ага, конечно, смогут. Как только я вернусь на землю, находятся еще. А пока у меня на них большие планы». «Нет, Калиб, вы пойдете с нами. Очень большая услуга, помнишь?» «Алиса!» Калиб закатил глаза и под тихий смех Лема решил меня просветить. «Дамский салон красоты!» сделан для того, чтобы там отдыхали женщины, в то время как мужчины отдыхают от них. Отвесив легкий подзатыльник этому мужчине, напомнила ему простую истину. Знаешь, Калиб? у меня дома есть такая поговорка, кто платит, тот и заказывает музыку. Так что смирись, мне правда нужна ваша помощь. Вы должны будете присматривать за девочками и Риком, пока я буду решать несколько вопросов по работе. А вот потом мы все вместе сходим в ту самую таверну. Кормят там и правда вкусно. И зная, что в таверну Калиба влекла совсем не еда, лукаво ему подмигнув, добавила. Ну, так и быть, домой мы с девочками можем вернуться и сами. Ужас, как непедагогично. Но я и не их учитель, чтобы держать за ручку двух почти совершеннолетних парней в момент, когда у них гормоны диктуют свои правила. Вообще, меня не отпускало дурное предчувствие, и хотелось почти в первый раз в жизни, отпустив все свои страхи, подарить хоть немного радости тем, кому я действительно прикипела душой. Если бы и Аллану я могла помочь так просто потратив несколько десятков ест и прогулявшись с ними по городу. Но, боюсь, от меня сейчас мало что зависело. Главное не забыть передать ему слова Ашвуса. Аллан не может поднимать зомби. При всем желании не может. Он должен знать. Отпустив парней, отправилась к Энни, чтобы передать ей просьбу мэтра. На мое счастье, женщина оказалась на кухне, И тут же, причитая и охая, кинулась в кладовую, благо меня отвлек громкий какой-то отчаянный стук в дверь. Поспешив в холл, мысленно благодарила неизвестного гостя академии. «Боюсь, останься я рядом с Энни. Сорвалась бы нафиг. Мне в моих тяжелых мыслях хватало, чтобы еще спокойно слушать возгласы про бедного мальчика и куда же он один собрался непутевый. Предположим, мальчик уже давно стал мужчиной» и очень даже путевым, а теперь он еще и здоровый. Но вот с тем, что зря он один уезжает, я была полностью согласна. Вот только взрослая жизнь от порывистой юности и отличается тем, что ты осознаешь свою ответственность не только перед собой, но и перед другими. Могла бы я уехать вместе с Аланом, даже против его воли? Да. Но где я буду полезнее? С ним в дороге, без капли магии и ничего не знающей об этом мире? Или здесь, в Академии, полный детей, нуждающихся в помощи и поддержке? Для меня ответ был очевидным. И как бы ни сжималось мое глупое сердце от тревоги за Тернера, бросить Академию детей я не могла. Поэтому и спешила разобраться с профессорами, чтобы в следующий раз я могла спокойно уехать, зная, что за ребятами присмотрят. А помочь? Помочь Аллану я не смогу. Но зато у меня есть ашрус. С этими мыслями я распахнула дверь и тут же отшатнулась в сторону, так как на крыльце на коленях стояла девушка в изодранной одежде, в одном ботинке с длинными, безобразными царапинами на шее и волосами, торчащими клоками во все стороны. Она рыдала на взрыв, задыхаясь и повторяя одно единственное слово. «Помогите! Помогите! Помогите!» Зрелище было настолько жуткое, что в первое мгновение, еще до того, как я смогла разобрать в потоке звуков призыв о помощи, я хотела захлопнуть дверь. «Инстинкт ты, чтобы!» Затащив несчастную в холл, повела ее в гостиную. На шум уже спешили ребята постарше. Стоило им видеть странного вида незнакомку, как компания разделилась. Девчонки кинулись обратно наверх за одеялом и чем-то из одежды. Лем рванул в сторону кухни, по его словам, за водой и успокоительной настойкой Энни. А Калеб и еще парочка ребят покрепче присоединились ко мне. «Что совсем меня не удивило?» На лице Калиба не было ни грамма сочувствия к девушке. Зато на меня он смотрел с беспокойством. «Мой язвительный рыцарь!» Через час, после того, как мы смогли более-менее привести кору в порядок и хоть немного успокоить, нам удалось выяснить следующее. На соседнюю деревню, что расположена в части езды от нашего города, напали ожившие. Жителям Реваки повезло в том, что на территории деревни проживали маги. Немного, но достаточно сильных, чтобы на время задержать толпу оживших и дать время людкам спрятаться. Но дом коры был первым, куда вломились. Родителей убили на глазах у девушки, а она сама смогла сбежать только благодаря чуду. Девушка выпрыгнула в окно, с собой разбивая стекло. По ее словам, в двух соседних, сриваке и деревнях, происходило то же самое. Ожившие рвали людей и разоряли дома. Их кто-то вел, понимаете? Там были две фигуры в плащах. Кажется, одной из них была женщина. Верите? Вы мне верите? Захлебывалась словами Кора, а я тихо радовалась, что со мной в комнате остался только Калиб. «Леома я отправила успокоить остальных обитателей Академии. Ни младшим детям, ни тем более Леому не нужно было слышать про убийство невинных людей, да еще и так близко от Академии». «Почему вы пришли к нам?» Калиб не сводил взгляд скорой и все еще не подпускал меня к ней близко. «Это же Академия магии! Тут волшебники!» «Должны быть волшебники! Нам нужна помощь! Помогите моей деревне!» Я даже не успела ничего ответить. За меня это сделал Калиб. «В Академии нет взрослых магов, только необученные дети. И помочь вам мы не сможем». «Да, уже, наверное, никто не сможет». Его жесткие, но очень правдивые слова прервал Дикий вой. Похоже, Кора тоже поняла, что за то время, пока она добиралась до нас и пыталась прийти в себя, скорее всего, ожившие ушли из ее деревни и выжил там кто-то или нет, от нас это уже не зависело. Очередной виток истерики Коры прервал спокойный, но требовательный голос Алана. «Что здесь происходит?» И столько силы было в одной фразе что в гостиной тут же повисла тишина, и мы все повернулись в сторону метра. Он стоял в дверях, в руке сжимая папку. На плечи его был накинут его любимый плащ с глубоким капюшоном. «Привет со старой работы!» Взгляд Алана был сосредоточен на наших гостях, а вот вопросительно выгнутая бровь была явным посылом для нас с Калебом. Мы не успели ничего сказать толком, как кора страшно завизжала, глядя на мэтра, и, совершив какой-то сумасшедший рывок, она схватила со столика ножницы, которыми мы отрезали перевязочный материал для обработки ее же царапин, и бросилась с ними на Алана. Калип выругался сквозь зубы, я едва смогла сдержать возглас и потянулась за корой, но быстрее всех среагировал Тернер. Ни один мускул не дрогнул на его лице. Мэтр просто махнул рукой, и девушка упала, цепляясь за свое горло, прямо ему под ноги. Кажется, ей нечем было дышать. «Интересный способ убить мага!» Аллан, наклонив голову на бок, мыском ботинка подцепил ножницы и отпихнул их подальше. «И что бы это могло значить?» Калип тихонько присвистнул, наблюдая, как директор академии самые, казалось бы, безопасной магии лекаря, играючи, остановил нападение. А я в ужасе смотрела на девушку и не понимала, какого драного Слаха. Кстати, Грэм, набрав в легкие побольше воздуха, позвала нашу главную охранницу. Слах прибежала мгновенно и тут же ощетинилась на Кору. «Охраняй!» Спокойным голосом приказал ей Алан и щелкнул пальцами. Кора тут же закашлялась, жадно вдыхая воздух и, тыча пальцами в сторону метра, начала нести откровенную чушь. «Ты, убийца! Это ты привел их! Ты!» «Объяснишь?» Алан не смотрел на девушку, он обращался ко мне. «Что еще я успел сделать за пару часов в городе?» Оставив гостю под присмотром погремушки, мы поднялись в нашу гостиную. Кали пообещал сообщить всем обитателям нашего дома, чтобы в ту комнату никто не заходил, и остался внизу проследить за этим, давая мне возможность все рассказать Алану. Рассказ не занял много времени, но с каждым словом Тернер все больше мрачнел, а в конце и вовсе саданул кулаком по своей двери. «Слишком близко к Академии. Слишком. Значит, со дня на день приедет команда из управления. Я не могу сейчас уехать». Он со злостью потер ладонями лицо и посмотрел на меня пустым взглядом. «Кажется, я действительно монстр». «Чушь!» Судорожно вздохнув, я как маятник заходила вдоль дивана, размышляя вслух. «Ты этого сделать не мог! У тебя сил не хватит! Это не обсуждается! Поэтому уезжай! Собирай вещи и уезжай! Тебе необходимо самому убедиться, что ты не имеешь к этому отношения! Тогда у тебя будет шанс убедить в этом и сильнейших! У заверителей все получилось?» Единственное, что сейчас могло помешать уехать Аллану, это если мое назначение еще не состоялось. Но он кивнул в ответ на мой вопрос, и я смогла свободно вздохнуть. — Тем более уезжай. Девушку мы оставим у нас. Ей надо успокоиться. Погремушка за ней присмотрит, а я завтра же решу вопрос с учителями. — Уезжай, Аллан. У тебя слишком мало времени и слишком много вопросов. Если люди из управления скоро будут здесь, тебе надо быть как можно дальше от Академии и тех деревень. Как ни странно, в этот раз мы обошлись без споров. Алан долго смотрел на меня, а потом, молча кивнув, пошел собирать вещи. Кто же знал, насколько я окажусь права и какими проблемами обернутся для нас в последующие дни?